То мне представлялось, будто они разум буйно вспыхивают, и я становлюсь огнем, то все внезапно застывало, разноцветный ледник в длительном, неостановимом устремлении дорастал до неба. Страх и ликование обуревали меня одновременно. Потом вдруг напротив чудилось, что цвета, образумившись, приобретают основательность и гармонически согласуются. Я чувствовал, что тело наполняется нежностью и покоем, сулящими, наконец, блаженный отдых, и текла куда-то в бесконечность, подобно мирной реке, вся в легких бликах, но снова наталкивалась на жесткую преграду и опять просыпалась, обнаруживая, что по спине стекает пот. Я говорила себе, это должно быть переутомление, как бывает порой в состоянии депрессии, моим ослабевшим сознанием силой навождения обладела одна единственная мысль. Чтобы избавиться от неё, нужно завтра снова увидеть то самое полотно, причину бессонницы. Оно меня наверняка разочарует, и я уже не увижу в нём двери, распахнутой в неверный угрожающий мир, где всё мыслимое и немыслимое кружится в нескончаемом танце, и пойму наконец, что передо мной всего-навсего заурядный набросок. Шли недели, а я всё снова и снова Что-то не каждый день возвращался в мастерскую. Когда что-нибудь мешало мне, удерживая дома вдали от картины больше двух или трёх суток, я чувствовал себя выбитой из колеи. Меня грызло беспокойство. Мне было необходимо ежеминутно знать, как она продвигается. Узнаю ли я её по возвращении, найду ли её? И бывали дни, когда она почти полностью исчезала. то под слоем в конец взбесившихся красок, то наоборот, потому что их одержимо счищали. Таким образом, я видел, как полосы постепенно сливались с фоном, потом являлись вновь, словно накрывая картину решеткой, опять стушевывались, блекли по краям, превращаясь под конец в едва заметные черточки. В иные дни полотно, бывшее накануне совсем розовым, к утру оказывалось фиолетовым. а когда я возвращалась на завтра, оно становилось оранжевым. Однажды вечером я застала картину багровой в черноту. Все ее полосы слились в единую колонну, верхнюю часть которой, похоже, пожирало пламя. Я была уверена, что это конец, катаклизм, пожар трои. Ночью в кошмарном сне я плакала над поверженным Гектором. Потом сквозь короёв робко проступили пятнышки жёлтого, потянулись к середине, и на другое утро полотно было переполнено солнечным сиянием. Трепеща в послеполуденных лучах, оно стало почти неразличимым. Мне показалось, что дальше идти невозможно, и я бы желала попросту раствориться в этой лучезарности. Но тут настало очерт зелёного. Он сперва возник из места метемнеющего жёлтого, потом проступил пятнами. Вместе с ним снова неожиданно всплыл красный цвет, потом забрежжил голубой. Однажды дождливым днём в начале осени мне вздумалось прогуляться по берегу Гудзона. За последние 2-3 недели листва деревьев приобрела необычайные оттенки, подчёркиваемые удивительной прозрачностью воздуха. И мне захотелось посмотреть, что станется с этими кронами, пронзительно оранжевыми, пламенеющими алыми и тяжеловесно каштановыми, отданными теперь на произвол разгулявшейся бури. Лихорадочный любопытство ударило мне в голову, я позвала с собою детей. Мне показалось, что мы давненько никуда вместе не ходили. Собираясь на эту прогулку, мы преисполнились радостного возбуждения при мысли, что будем гулять под дождём, все трой бок об ок шагать против ветра, прижимаясь друг к другу хохача, когда мокрый лист пролетая их леснёт по щеке. Тогда мне поддумалось вскользь, что детям нужны новые непромокаемые плащи, но я сказала себе, что свежий воздух в любом случае пойдёт им на пользу. На улице лил дождь. В просветах сквозь завесу тумана было видно, как ветер треплет деревья, как серые пузыри вздуваются, опадают на речной глади. Я жадно созерцала этот пейзаж, глаз оторвать не могла. Домой мы вернулись, когда совсем стемнело. На следующее утро у детей начался сильный жар.